Глава двадцать пятая. Дня за три до конца сезона, в одной из петербургских газет вышла большая статья в виде, как бы, итога истекшего сезона под заглавием Леонтьева и княжева сравнивали обеих артисток, с кажущимся без пристрастием и пониманием будто бы дела. Статья была написана даже довольно любезно по отношению Ольги, но пока она. Читала ее, у нее похолодели руки и заныло сердце. Между прочим, говорилось, прежде мы видели госпожу Леонтьеву только в редкие гастроли, когда она являлась пред нами в своих лучших ролях, и роли эти, повторяясь ею через большие промежутки, не успевали приглядеться. К тому же эти три-четыре роли действительно были выбраны госпожой Леонтьевой до мельчайших подробностей, а потому видевшие ее в них петербуржцы могли думать по ним, что талант этой артистки могуч и обширен. Но вот госпожа Леонтьева приехала к нам уже на целый сезон. и невольно задаешь себе вопрос: что же нового дала она нам в этот год? С какой новой стороны показала она свой талант? Все те же две-три окончательно всем приглядевшие старые роли до да две или три новые еще для петербуржцев, которых госпожа Леонтьева чередовалась с госпожой Княжевой, и от чего увы приходится сознаться, талант госпожи Княжевой обрисовался только еще ярче. К тому же исполнение госпожи Леонтьевой было теперь часто очень неровно, даже небрежно. Говорят, что в этой небрежности виноваты какие-то посторонние, семейные, если можно так выразиться, обстоятельно, сильно влиявшие на артист, но ведь публике нет дела до этих всяких побочных обстоятельств. Она идет смотреть актера, а не человека. Актер должен всегда это помнить. На сцене нельзя носиться со своим личным «я», его нужно забыть, нужно, чтобы оно никогда... Не сквозила в исполняемых образах, зрителю нужны и важны не чувства актера как человека, а только чувства того лица, которое он изображает как актер. Вот в этом-то и есть огромная заслуга госпожи княжевой, которая умеет вполне отрешаться на сцене от своего собственного Я. Посмотрите, какая вечно живая! Вечно новая прелесть в ее исполнении. Это сама жизнь, которую никогда не устаешь смотреть. Княжева играет пять раз в неделю и всегда одинаково в ударе, одинаково прилез. и так далее. Посмеивались потом, между прочим, над тем преждевременным и, как оказалось, теперь совсем неосновательным восторгом, охватившим всю петербургскую публику, когда сделалось известным, что Леонтьева переходит сюда из Москвы и над тем, как эта петербургская публика с непостоянством вечно жаждущим только новинок и присущим только ей одной легкомыслием, вдруг отвернулась от прежней своей любимицы княжевой, которой восхищалась раньше целых десять лет, и все надежды возложила. И как теперь, разочаровавшись понемногу в этой новинке, снова вернулась один за другим, все к той же княжевой, которая вышла полной и блестящей победительницей в этом турнире своего рода. Статья была большая, и Ольга, с трудом пересиливая себя, дочла ее до конца, хотя буквы прыгали и сливались у нее перед глазами, и к щекам приливал горячий румянец стыда и негодований. Она почти не понимала тех фраз, что читала. схватывая только смысл того, что ее более или менее деликатно развинчивали из крупных талантов и потасовые факты унижали ради ее соперницы. И еще помимо этого бесцеремонной грубой рукой вторгались в ее личную жизнь, делали какие-то двусмысленные намеки задевали ее уже не только как артистку, но даже как женщину. на что не имели никакого права, и что более всего возмутило ее. И она была бессильна, и ничего не могла сделать. Она не могла также публично заявить, что это все ловкая подтасовка и извращение фактов, что она играла все в тех же надоевших всем ролям, только от того, что ей не давали играть других, что ее заставляли чередоваться с княжевой не в ее в ролях, а в ролях написанных большую частью для этой, теперь торжествующей княжевой, а ее ролей, которых знали, что она была хороша, которых она могла бы явиться в новом свете перед публикой, ей не давали нарочно, чтобы в угоду какому-то окончательно затереть ее, чего и добились, наконец. — Ах, какая гадость, какая бессовестная гадость! — говорила она себе с негодованием. — И все, все, кто только захочет врываться в мою душу, в мою частную жизнь, копаться в ней нечистыми руками, публично раскрывать ее для всеобщего сведения и удовольствия, и все это с полным сознанием какого-то права. «Сегодня выпустят подобную статью, завтра какую-нибудь пошлую карикатуру, вроде той, как на прошлой неделе, и я ничего не могу. Никому не смею запретить, потому что я какое-то общественное достояние, с которым каждый может распоряжаться, как хочет. Оленька!» Сказал в ей в утешение Барсуков, который тоже прочел эту статью, наделавшую злорадный шум в закулисном мерке. — Так ли еще, милые, нашего брата отделывают? Да меня вот раз написали, что я в своей деревне два кабака содержу, а у меня отроду даже и деревни-то никогда никакой не было. Да что с ними поделаешь, знаешь пословицу? Любишь кататься, люби саночки возить. Чемизов сказал ей приблизительно то же самое. «Я не понимаю», — заметил он. «А чего ты так волнуешься? Мало ли кто что напишет. Нельзя же из-за всего так мучиться. С этим уж надо мириться и идти на это. Раз что выступил на какую-нибудь общественную деятельность, это общая участь всех людей, стоящих на виду. Каждого из нас, не только актера, но кого угодно могут задеть». каждую минуту, и печатно критиковать нас и наши действия. Можно обращать на это внимание или не обращать, но в отчаянии приходить и так волноваться, понятно уж, не стоит. Да ведь... Если бы они разбирали и критиковали меня как актрису, хотя бы даже пристрастно, несправедливо, как теперь, просто в угоду кому-нибудь одному или какой-нибудь там партии, я бы ни слова не сказала. Но какое имеют они право задевать меня как женщин, торгаться в мою личную жизнь, делать... Разные пошлые намеки. — Ну уж это, — сказал Чемизов, пожимая плечами, — отражение наших нравов. Права на это у них, конечно, нет, но так как и запретить им это трудно, то они и пользуются этим. И хуже всего ведь, что это страшно влияет на толпу, ведь... Чуть не у половины из этой толпы нет своих собственных мнений, своего собственного понимания, а есть только мнение той газеты, которую они читают, и слова, которые потом повторяют. Ах, воскликнула она вдруг страстно. Если бы ты знал, как порой мне хочется быть совсем частным, никому неизвестным, никому не интересным человеком, который живет в себе тихо и спокойно в своем углу, и никто не смеет трогать его, никто. не смеет врываться к нему ни в душу, ни в же право. В другой раз так устанешь от этого вечного стояния перед толпой, то самой простой женщине завидуешь. Да, но ведь сделаться такой простой женщиной зависит теперь от тебя самой, — сказал Чемизов, усмехаясь. Ольга опомнилась, что выдала себя нечаянно и вся вспыхну, сердито нахмурилась. Ах, «Я не про ту говорю», — сказала она нетерпеливо. «Я говорю о тех, которые и не выступали никогда на эту общественную дорогу, как ты говоришь, о тех, что всегда были только в этой толпе и терялись в ней среди других. А раз попробовав эту общественную деятельность, и особенно нашу, сценическую, оторваться уже трудно, это что-то вроде азартной игры в карты». Играя счастливо, жаль, бросит, потому что хочется выиграть все больше и больше. Играешь же несчастно, не хочешь бросить, потому что хочешь отыграться. А хуже всего, прибавила она, сумрачно сдвигая брови, когда играл сначала слишком счастливо, а потом начал вдруг проигрываться. Эти игроки опаснее всех. Чемизов мельком взглянул на нее, но ничего не ответил. Она полулежала. на атаманке, подложив руки под голову и уныло смотрела на огонь камина. Но вдруг лицо ее оживилось и точно повеселело. — Да, — заговорила она, приставая. — Да, конечно. Интриги всегда и везде есть. И везде они, конечно, одинаково гадки. А у нас, быть может, они даже хуже и сильнее, чем где бы то ни было. Я это по себе знаю. Я сама... особенно когда меня раздразняет, так как теперь способна приняться за них, проговорила наглухо и, не глядя на Чемизова, как бы стыдясь своего признания. Но все-таки же у нас есть нечто очень важное, чего нет почти ни на какой другой общественной деятельности. — Что же это-то такое? — спросил Чемизов. с маленьким сомнением. Он думал, что она опять будет говорить о том пресловутом товариществе, которое будто бы существует между артистами, о чем она так часто и горячо говорила прежде, и чему он теперь, по ее же примеру, уже плохо верил. Это, это суд. Публики. Например, у вас ведь также интриг достаточно, пожалуй, даже не меньше, если не больше еще, чем у нас. Но у вас все происходит келейно, посторонние зрители не допускаются. А публике почти всегда преподносятся уже готовые суждения, иногда даже специально для нее заранее приготовленные. И ей волей-неволей приходится мириться и соглашаться с ними. А мы действуем все-таки, как бы то ни было, пред открытой занавесью. И толпа сама может судить нас, порицать или одобрять. И с мнением этой толпы приходится поневоле считаться. Ведь не все же действительно... как я сказала, только повторяют мнение своих газет, если хоть одна треть останется самостоятельной, беспристрастной, то и ее уже вполне достаточно для того, чтобы она могла влиять и очень сильно на справедливый ход дела. Нас могут всячески затирать, унижать, не давать нам ролей, как мне теперь. Одним словом, делать все – чтобы только насильно охладить и отучить от нас публику и всеми неправдами заставить понемногу забыть нас. Но если она действительно любила нас, то поверь, что несмотря ни на что, она все-таки не охладеет и не забудет своих любимцев. и при случае сумеет так их принять, так выразить им свое сочувствие и эту любовь свою, что право одной этой минутой все искупит и за все наградит. А у вас и у всех вообще, у которых занавес никогда не поднимается, а толпа ни в чем не участвует, Подобной минуты быть никогда не может. — Да, — сказал Чемизов, охотно соглашаясь с ней на этот раз. — У нас с этого преимущества, конечно, нет, но к нам ведь оно почти и... неприменимо оценить талант актера и судить о его игре может более или менее всякий. Но чтобы являться судьями и советниками хотя бы, например, в наших делах, требуется такая подготовка и специальность знаний, которые у большинства из толпы, конечно, не может и быть. Ольга вдруг замолчала и, влекшись какими-то своими мыслями, рассеянно остановилась посреди комнаты, видимо, даже... не слыша его. В воскресенье она должна была играть последний раз. Для нее наконец поставили медею, постановке которой она отнеслась сначала вяло и безучастно, потому что прекрасно понимала, что пьеса, подобная медее, не могла. привлечь много публики в такое время года, когда уже начались спектакли и музыка за городом, куда тянуло большинство. Эта постановка, которой она безуспешно добивалась целую зиму, была как бы насмешкой над ней. Ей точно кинули напоследок лакомый кусок, которым было уж слишком поздно утолять голод, чтобы только отвязаться и иметь право говорить потом. Помилуйте, мы для вас даже Медею ставили. Но сейчас, пока она говорила, как толпа может наградить артиста, ей вдруг пришла в голову новая мысль. Хорош, так я... «Докажу это на самой себе!» «Погодите же!» — сказала она, мысленно обращаясь с угрозой к кому-то. «Так вы вздумали развенчивать меня? Вздумали доказывать, что я какое-то жалкое, бездарное ничтожество? Хотя сами прежде чуть не молились на это ничтожество. Ну так посмотрим же теперь». «Хорошо же, я буду играть так, как не играла еще». Никогда. Вы решили совсем похоронить меня, сдать в архив, как надоевшую, ненужную больше игрушку. Но вы не рассчитали, что я могу еще воскреснуть на зло всем вам. Так страстно желающим этого. Будем же бороться. Будем. Вы сами довели меня до того, что во мне лопнуло наконец терпение и снова проснулась энергия. И теперь посмотрим, кто еще победит. И она засмеялась злым, торжествующим и угрожающим смехом и начала взволнованно ходить по комнате, думая о том, как победит она всех их и все их интриги этим последним спектаклем.